Глава двадцать восьмая Прежде чем папа отвёз меня домой, я прошёл по длинному коридору в палату к Себу. Он крепко спал, подсоединённый проводами к какому-то прибору. Этот прибор не издавал ни звука, но на панели со всякими рычажками и тому подобным мелькали циферки. Мама с папой стояли в коридоре, беседуя с кем-то ещё из докторов. Себ выглядел нормально, лежал на спине, приоткрыв рот. Зелёная футболка была сложена на полке. Медсестра, присматривавшая за ним, опустила жалюзи, так что в палате было прохладно и сумрачно. Когда я приблизился, то разглядел, что веки у него подрагивают, и время от времени он шевелит губами, будто бормоча что-то. Но когда я поднёс ухо к его рту, то ничего не услышал. Ему определённо что-то снилось. «Сеп! Сеп!» — позвал я. Но медсестра мягко шикнула на меня. «Тише! Доктора считают, что, возможно, лучше дать ему спать, если того требует его организм». «Он уже много часов проспал», — возразил я, но больше не пытался его будить. Вместо этого я сел на стул, взял его за руку и тихо сказал. «Просыпайся, бро!» «Просыпайся!» Потом я положил лоб ему на ладонь и полежал так несколько минут. Медсестра вышла из палаты. Это тупо, но я отчасти ожидал, или, может, надеялся, что Сеп приоткроет один глаз и скажет, «Эй, мы их обдурили!» Конечно, ничего такого он не сделал, просто лежал, и у него изредка подергивались лицо или ладонь, которую я держал. Я посмотрел на его руку и увидел что-то, чего не замечал раньше. Красноватое пятно на запястье, напоминающее сыпь. На другой руке было то же самое, красное и слегка болезненное на вид. Эти отметины были как раз в тех местах, где здоровенный человек завязал грубую веревку. Я отпустил руку Себа и попятился назад, прокидывая стул. Тот с грохотом упал на пол, и доктор Ниша заглянула в палату. «Все впор... Малькольм, что случилось?» Я ткнул пальцем. «Его... его запястье, смотрите!» Она взяла в ладонь левое запястье Себа и внимательно осмотрела его, потом включила светильник на прикроватной тумбочке. «Сестра, принесите мне лампу усиленного света, пожалуйста!» Она покачала головой. «Это может что-то значить, а может и не значить ничего!» Что бы это ни было, серьёзным оно не выглядит, но мы определённо будем пристально следить за этим. Малькольм, у тебя такой вид, будто ты хочешь что-то сказать. Это... в этом месте Себа связали, за запястье, верёвкой. И когда это произошло? В... в нашем... «Даже не смей говорить в нашем сне, Малки», сказал папа за её спиной, Так что я не закончил предложение. Вернувшись домой, я наблюдаю, как папа сдирает с с крюков над кроватями. «Я увезу это в больницу, хоть я и понятия не имею, зачем», — тихо говорит он. «Тебе повезло, что я всё равно туда собирался». Он спускается на первый этаж, но замирает посреди лестницы, задумавшись. Потом разворачивается и возвращается. Он улыбается мне отважной, безрадостной улыбкой и говорит практически шепотом. «Малки, сынок, я лучше многих известно, как опасно заигрывать с разумом, понимаешь?» Я киваю и жду, пока он медленно кивнёт в ответ. «Я заплатил свою адскую цену. Это стоило мне твоей ма, твоего брата, тебя». Я до сих пор расплачиваюсь. Папа снова делает паузу, и мне кажется, что он продолжит, но это всё. Я вернусь через пару часов, Малки. Никуда не уходи. Телефон не выключай. Я остаюсь сидеть на кровати, так и не заправленной с утра. На подушке Себа вмятина от его головы. Потом я беру коробку из-под сновидаторов. «Кеннет МакКинли...» Я мысленно возвращаюсь к тому дню, когда впервые его встретил. Это было всего три дня назад, но, по ощущениям, прошло гораздо, гораздо больше времени. Возможно, потому что за один единственный день столько всего случилось».